Глава 20. Идеальная еда. Идеальная? Зря он так хвастается, подумали вы. Конечно, зря. По правде говоря, среди того, что я лично добыл, собрал или вырастил, оказалось больше нелепого, чем изысканного. Пирог с вишнями слегка подгорел, смарчки оказались немного жестковаты, а соль, которую, в соответствии с концепцией ужина, я лично выпорил в заливе Сан-Франциско, на вкус оказалась настолько токсичной, что я не рискнул поставить её на стол. В общем, я сильно сомневаюсь, что кто-либо из моих гостей в моё отсутствие объявит эту еду великолепной. Но для меня это была идеальная еда, что совсем не одно и то же. Я установил дату обеда суббота, 18 июня, как только добыл свой главный трофей. Ясно, что основным блюдом на этом обеде должно быть жаркое из дикой калифорнийской свиньи. Теперь свинья висела в холодильнике у Анджело, а у меня оставалось несколько недель на то, чтобы определить остальные позиции меню. При планировании я наложил следующие ограничения. Об этих исключениях речь пойдёт ниже. Первое. Всё, что входит в меню, должно быть добыто, собрано или выращено мной лично. Второе. В меню должны входить блюда, приготовленные как минимум из одного представителя каждого из трёх царств природы: животных, растений и грибов, а также съедобный минерал соль. Третье. Всё, что подаётся на стол, должно быть добыто в сезон и сохранено в свежем виде. Иными словами, в обеде найдут отражение не только те места, которые дали продукты для блюд, но и конкретный момент времени. Четвёртое. Используемые продукты не должны быть куплены за деньги, хотя при необходимости в блюдо можно класть ингредиенты, которые уже имеются в кладовой. Пятое. Список гостей будет ограничен исключительно теми людьми, которые помогали мне в поиске еды и их близкими. Таким образом, в число приглашённых попали Анжела, Энтони, Ричард и моя подруга Сью, которая взяла меня в неудачный поход за лисичками на гору Тамалпаис. Плюс, конечно же, Джудит и Айзек. К сожалению, Жан-Пьер в это время будет во Франции, так что всего нас набирается 10 человек. Шестое. Я буду готовить обед сам. Как видно из приведённых правил, обед задумывался как причуда. Да, амбициозная, возможно, безрассудная, но как я надеялся, съедобная. Цель этой попытки, с очевидностью, была не в том, чтобы приготовлением обеда из продуктов самолично добытых охотой, собирательством и выращиванием ответить на все вопросы. Цель была скромнее. понять, смогу ли я приготовить подобный обед и таким способом узнать что-нибудь ценное о природе и культуре человеческой еды. Я, конечно, не хочу сказать, что все обязательно должны попробовать приготовить такой обед или что возвращение к поиску и производству собственных продуктов питания даёт практическое решение всех вопросов, которые возникают в сфере питания и сельского хозяйства. В моей еде нет ничего, что позволило бы назвать её реалистичной. И всё же, Из всех видов пищи, которые я когда-либо готовил и ел, не было более реальной еды, чем эта.